Столовые мы покидали неспешно, обходя застывшую статую третьекурсницу, чтобы не создалось ощущение побега. Она прижимала бумаги к себе, как великое сокровище, и смотрела вслед парню взглядом побитой собаки. А ведь я хотела уже зауважать девчонку, что смогла справиться с чувствами и почти не выдала интереса. Но равнодушие Лидышки заставило маску разбиться на сотни осколков. Влюбленная и отвергнутая девица. «Бомба замедленного действия. Она в любую минуту может взорваться, и хорошо, если навредить только себе, но ведь с нее станется захватить с собой за грань и своих обидчиков», протянула у меня в голове Айша. Я была с ней полностью согласна, особенно когда поставила себя на ее место. Стоит другу узнать, какие на самом деле чувства меня обуревают, как меня постигнет та же участь, как и остальных девчонок, Влюбленных в нашего ледяного принца. И тогда я даже издалека не смогу на него смотреть. Гордость не позволит, хоть и будет ломать, как при наркотической зависимости. Время до позднего вечера провели с пользой. Испытания новых зачарованных стрел принесли хорошие результаты, мы, наконец, добились направленного действия. Можно было смело созывать комиссию, но мы решили повременить, пока не прояснится ситуация с номерянином. Что-то мне подсказывало, «Такой козырь в рукаве нам скоро пригодится». И не ошиблась. В библиотеку пробирались, как заправские шпионы. Едва заслышав чьи-то шаги, прятались. Не потому, что чего-то боялись. Скорее, просто не хотели нарваться на зачарованных студентов. Неизвестно, что им в голову взбредет. А драка с учениками в наши планы не входила. Оказавшись в мире книг, все с облегчением выдохнули. Библиотекарь нас уже ждал и ни словом не попенял за поздний визит, что позволило догадаться о договоренности с Ксьером. Наш пострел везде поспел. Зато сэкономил нам уйму времени на препирательство. Все знали ворчливый нрав хранителя знаний. С него станет и вышвырнуть из библиотеки, навсегда закрыв доступ. Подойдя к картине с изображенным бородатым старцем, корпевшим над горой книг и свитков, едва не вскрикнули от удивления. Наш сопровождающий попросил ледышку приложить выданный амулет. Ключ разрешения — к раме. И в следующее мгновение рисунок поплыл. Потом и вовсе растворился, открывая нам небольшое помещение, полностью заставленное древними фолиантами. Здесь даже запах был другой — бумаги, пропитанные цитрусом и полынью. Необычно. Главное, не было ни пыли, ни затклости. А раньше я наивно полагала, что фолианты должны пахнуть древностью, хотя и слабо представляла подобный аромат. «Я взял на себя смелость отобрать нужную литературу. Сами вы и за неделю не управились бы», — сообщил хозяин книжного царства. На небольшом столике были разложены семь толстых талмудов разной степени изношенности. Возраст самого древнего датирован тысячи лет. Самый юный был моложе лет на 500. Такие книги даже в руки брать страшно. Казалось, Дуня, они развалятся. Но мы взяли себе по фолианту и углубились в чтение. Чтобы не тратить зря времени, выписывали информацию в тетрадях. Разобрать данные можно и позже, заодно сопоставляя их. Пока же следовало прочесть обо всех случаях попаданства и миссиях таких героев. Важно было понять, Какие цели преследовали боги? Понятно, что без их вмешательства вряд ли кто-то смог бы попасть в этот мир. Признаться, я зачиталась, написано было интересно. Правда, выводы из прочитанного сделали неутешительные. Боги и правда развлекались. Причем на роль спасителя, как правило, отбирали отъявленного мерзавца, которого не жалко, поскольку за совершенное злодеяние в своем мире он получал слишком легкую меру наказания, несоразмерную с его преступлениями. Единственное, я немного не понимала извращенного чувства юмора местных богов. Вроде задумали покарать, но спаситель мира жил в свое удовольствие, строил козни другим, владел, подчинял. Где же справедливость? Да, были и такие попаданцы, которых боги приводили в этот мир с благими целями, но на десять случаев такой попадался один. Хотя никто из них долго не жил, уж не знаю почему. Но при долголетии и огромном магическом резерве попаданцы или перегорали, или погибали. Лет по триста прожили хорошо, если человека три-четыре. И снова закрался вопрос. То ли награда, то ли наказание за все хорошее? Не поймешь. Тут-то и задумываешься над божественной логикой. Ладно, со мной все понятно. Мою душу перепутали при рождении. Но как быть с Галиной? Может, зря мы не обратили внимания на ее слова о спасении мира? Ведь за проведенные ей здесь полтора года никто ни разу не уточнил, были ли ей даны какие-то инструкции, или она просто книжек на земле перечитала. Думается, сейчас самое время расспросить. Наша с ней связь в свете последних событий стала выглядеть, как по мне, весьма подозрительной. С другой стороны, Совершенно не хотелось, чтобы она погибла, как другие номерянки. Пусть она и не участвует ни в какой акции по спасению мира, но кто знает, как на ней скажется попаданство. Себя я уже смело причисляла к этому миру, потому что ощутила некое родство, память о жизни на Земле медленно стиралась. Нет, я все помнила, но возникало ощущение, что происходило не со мной, а события представлялись кадрами из некогда просмотренного фильма. Под утро глаза слепались, но мы упорно продолжали искать новые случаи попаданства с определенной миссией. Когда у стола возник хранитель библиотеки, все вздрогнули от неожиданности, а я впервые оторвалась от чтения. — У вас через два часа начинаются занятия. Пора заканчивать ваши посиделки, — категорично заявил библиотекарь. Как раз успеете умыться и позавтракать, вам это необходимо, чтобы не свалиться от переутомления. Еще минут двадцать мы просидели над книгами, после чего встали. Ох, едва не упала, закружилась голова, тело было словно деревянным. Надо же, а пока с азартом читала, ничего не замечала. Хранитель усмехнулся. Для него наше состояние было ожидаемо. В руках у каждого из нас Появился небольшой фиал с зельем. Мужчина поторопился развеять нашу подозрительность. Это восстанавливающее зелье. Злоупотреблять им не стоит ибо вызывает привыкание, но благодаря ему вы не уснете на занятиях. Осушив фиалы, и правда почувствовали себя прекрасно, будто сутки спокойно спали. От души поблагодарив хранителя, подхватили тетрадки с записями и отправились по комнатам приводить себя в порядок перед уроками и собрать учебники. Встретиться договорились после занятий, чтобы систематизировать полученную информацию. Первым уроком у нас была теория стихийной магии. За лето Наор Сариб преобразился. Его шрам посветлел и уже не так бросался в глаза за прошедшие почти четыре месяца его заменяли другие преподаватели поговаривали что магистра отправили на передовую где вспыхивали бунты а сейчас он вернулся чтобы продолжить наше обучение меня так и подмывало узнать что за лекарь помог с увечьем наверняка Сарибу удалось где то встретиться с магом жизни но понятное дело от вопросов я воздержалась чтобы не быть неправильно понятой обратившись вслух приготовилась внимать учителю. «Приветствую вас, студенты! Сегодня мы с вами проведем самостоятельную работу. Я должен понять, чем вы занимались без меня, насколько усвоили материал, поданный вам моими коллегами, чтобы в случае чего подтянуть ваши знания». Перед нами появились листы с вопросами тестов. Студенты недовольно загалдели. Такой подставы никто не ожидал, учитывая, что подменные магистры вели занятия спустя рукава, и многим из нас приходилось самостоятельно восполнять пробелы в знаниях. Но все прекрасно знали, жалобить Сариба невозможно, он тертый калач, привыкший ко всему. Просмотрев вопросы, начала отвечать. Что-то показалось легким, некоторые вызвали задумчивость. Попалась и пара таких, ответ на которые я не знала. Более того, вообще не понимала, какое отношение к стихийной магии имеют артефакторика и совмещение силовых линий в амулете. Пришлось импровизировать и излагать собственное понимание вопроса. На помощь пришла наша практика. Вспомнила, как мы совмещали потоки, как вплетали свою силу в артефакты. С заданием справилась с трудом, от напряжения и волнения даже взмокла. Как оказалось, не я одна такая. Многие пыхтели, возмущаясь сквозь зубы, но продолжали писать. Как только я закончила и поставила последнюю точку, лист мгновенно исчез из-под носа и оказался на столе перед Наором. Одновременно со мной справился Легаш. Взяв наши работы, магистр пробежал глазами по строчкам. Лицо бесстрастное. Понять, правильно ли ответила, невозможно. Я волновалась, от усердия закусила губу. Сокурсник тоже не отрывал взгляда от преподавателя. Ни одна я переживала за тест. Если уж всегда уверенный в себе весельчак с кислым выражением лица поглядывал на магистра, то что говорить обо мне? Наконец, Сарип усмехнулся и с линцой поведал. «Поздравляю! Два высших балла уже есть. Кто следующий?» Он обвел группу взглядом. Перед ним появился еще один лист. Райера от напряжения кусала губы и стискивала кулаки. За подругу я волновалась не меньше, чем за себя. Магистр, будто издеваясь, не торопился озвучивать оценку. Мы обе затаили дыхание, стоило ему оторваться от чтения. «Еще один высший бал!» — выдохнули слишком громко, вызвав улыбку Сариба. «Вот уж кто мастер пыток! Ему под работать и преступников раскалывать!» Пара таких пауз, и любой выдаст все, что знает и чего не знает. После нас ответы стали появляться чаще. Магистр читал их быстрее. В конце урока он сообщил результаты: еще три высших балла пять хорошо, трое заработали удовлетворительно. Остальные с тестами не справились, что весьма огорчило преподавателя. И, к следующему занятию нам дали задание написать эссе по взаимодействию с стихийной магией в артефакторике. Видимо, эти вопросы оказались сложными не только для меня. Одногруппники возмущались, мол, никто нам тему не объяснял, на что учитель высказался жестко. Вы студенты или дети малые? Не в курсе, что когда вам чего-то не додали, необходимо самим восполнить пробелы в знаниях? Вы же расслабились и об учебе не думали. Значит, будете учиться на собственных ошибках. Никто больше не рискнул возражать или оспаривать задания преподавателя. Он обвел аудиторию тяжелым взглядом, словно ожидая еще претензий, но смельчаков не нашлось. Кивнув сам себе, Сарип начал лекцию о важности артефакторики и стихийной магии в создании амулетов. «Я слушала внимательно, иногда записывала. На экзамене преподаватель обязательно потребует конспект, и у кого он будет неполным, снизит балл». Следующим занятием оказалось зельеварение. В этом году мне разрешили присутствовать и просто записывать рецепты зелий, но к их приготовлению ларьера до сих пор не допускала. Правда, однажды, решив, что мои щиты спасут от взрыва, ведьма позволила сварить зелье, отгородив меня от других. Ну что ж, щиты спасли меня и студентов, а зелье, дойдя до нужной кондиции, окрасившись в полагающий цвет, словно издеваясь, Взяло и рвануло, хотя ничего не предвещало беды. С тех пор преподаватель, не желая рисковать, усаживала меня у дальней стены и закрывала кучей щитов, чтобы не портить практического занятия другим. уза ларьера, наученная горьким опытом, помимо щитов надевала на меня еще и непроницаемый купол, а в руки совала книгу ведьмовских зелий, чтобы я хотя бы приблизительно знала, что из чего готовиться, какое снадобье чем пахнет. В такие моменты меня радовало уже то, что из-за меня хотя бы ничего не взрывалось. Сегодня же, стоило нам войти, каждому протянули по стаканчику с прозрачной жидкостью и велели выпить предложенное. Ощутив подвох, никто не торопился пить, все стали принюхиваться. Первым со своим стаканом разобрался Легаш. Он широко улыбнулся и игриво поинтересовался. «Магистр Ларьера, а к кому вы вознамерились меня приворожить?» «К тому, на кого упал бы ваш первый взгляд после выпитого», спокойно пояснила женщина. «Но ведь привороты запрещены», неуверенно возмутилась наша серая мышка. «Это приворот кратковременный, и не на любовь, а на уважение. Срок действия ровно час». Но благодаря тому, что студент смог распознать зелье, он освобождается от питья. «Кто следующий?» Хитро сверкнула глазами ведьма. Еще пятеро узнали состав. Среди них и райера. Их тоже освободили от задания. Я же все никак не могла сообразить, что в стакане. Вспоминала рецепты, которые выписывала из книги зелий Даузы. Но ни в одном не было аромата розы, смешанного с легкой горчинкой и запахом сжженного миндаля. Внутреннее чувство опасности мешало без выпить предложенное. Вспомнила, что в прочитанных на земле детективах запах миндаля встречался только в ядах. Я осталась последней. Ответа не знала. Надо экспериментировать. Рискнуть? А что я теряю? Ничего. Наверняка у ведьмы приготовлено противоядие. Студентка Дорге, я понимаю, что в силу обстоятельств вы не можете распознать некоторые зелья, но, может, хотя бы попытаетесь, — улыбнулась женщина. Сокурсницы зафыркали. Здесь яд, я совершенно точно знаю. Насколько помню, аромат розы с легкой нотой горечи обычно присутствует в зельях подавления воли, а запах миндаля — в ядах. После моих слов повисла тяжелая тишина. Ножом можно было резать. В мгновение ока Дауза подскочила ко мне и выхватила из рук стакан. Ее глаза излучали бешенство пополам со страхом. А, -а значит, магистр не в курсе, что меня собирались отравить». Ведьма принюхалась, провела над жидкостью рукой, вызвав испарение, заключенное в кокон. В глазах ларьеры появился самый настоящий ужас. Секунда, и она испарилась. На месте преподавателя остался только легкий дымок. Народ загалдел. На меня смотрели кто с недоумением, кто с жалостью, а некоторые с долей пренебрежения. Наша герцогиня снова отличилась. Ты и здесь смогла выделиться и обратить на себя внимание! недовольно зашипела красавица Нардиса. В этом году она так стремилась стать популярной, что часто встревала и по делу, и без оного, а ее высказывания порой доходили до маразма. «Диса, ты дура! На Элеониту кто-то покушался, а тебя волнует только то, что не на тебя обратили внимание!» Зло рыкнул Легаш. Признаться, таким балагура я видела впервые. «Чего же ты прошляпила и не забрала стакан у герцогини? Тогда на тебя определенно обратили бы внимание!» «Посмертно!» Красавица ответить не успела. На пороге появилась магистр Ларьера вместе с ректором. Демон держал в руках злополучный стакан, от которого шла легкая разноцветная дымка, похожая на нить. До меня вдруг дошло. «Поисковик!» Савразар активизировал заклинание распознавания ауры, или подменившего зелье, или добавившего в него посторонние ингредиенты. В аудитории... Дымка разделилась на две струйки. Одна устремилась к нашей красавице, а вторая заметалась и вдруг будто в стену ударилась, не имея возможности двигаться дальше. «Очень интересно!» — протянул демон, осматривая студентов красными глазами. Нардиса вдруг съежилась, стараясь стать незаметной, слиться с мебелью, когда одна из нитей обвелась вокруг нее. «Что это? Почему она ко мне прилипла? Я ничего не делала!» — закричала девушка. И я обуял такой страх, что даже я его ощутила. Ректор досадливо скривился. «Ко мне в кабинет!» — скомандовал он красавице. «Будем разбираться, кто на вас воздействовал и что именно вы подмешали в стакан. Кстати, студент Дарьеш тоже отправляется со мной». Неприметный тихоня, обычно державшийся особняком, вздрогнул. Все полтора года он оставался незаметным одиночкой. У него не было друзей, да он и не стремился их завести. На первом курсе его несколько раз видели с Горитором, они что-то увлеченно обсуждали. Но после того, как парня забрали дознаватели, Дарьеж совсем замкнулся в себе. Изредка я ловила на себе его нечитаемый взгляд, но понять, что он означает, не представлялось возможным. Не знаю, что во мне сработало, интуиция или некое внутреннее побуждение, но я выпустила в парня стрелу с нашим новым заклинанием. Помешать мне не успели, только демон рыкнул, собираясь на меня наорать. А в следующее мгновение произошла метаморфоза. Лицо тихо не поплыло, рост увеличился, скулы заострились. Перед нами появилась практически копия Горитора. «Дарьер Вие Крокс. Внебрачный сын!» — припечатался в разар, пристальным взглядом сверля почему-то меня. Но потом все же обернулся к парню. «Решили отомстить за брата?» Юноша молча смотрел на меня с такой ненавистью, что на мгновение стало не по себе. Но я не отводила от него глаз, пытаясь понять, что он подсыпал в стакан. Интуиция шептала, что она склоняется к яду. Ректор забрал обоих в свой кабинет. Магистр Дауза продолжил занятие. Как нарочно мы сегодня разбирали яды. И хоть обычно занятия по ядоведению у нас проводит Норхар Лоузар, сегодня эту роль на себя взяла наша ведьма. Она и объяснила, что есть яды обычные, с которыми нас знакомит магистр Лаузар, а есть основанные на ведьмовских зельях. Такие много опаснее, так как не имеют ни вкуса, ни запаха. Исключение составляет то, что было в моем стакане. Предположение оказалось верным. Запах миндаля выдавал быстродействующий яд, от которого не существует противоядия, И не потому, что его не изобрели. Его попросту никто не успел бы влить, так как действие мгновенное. Меня передернуло. Стало страшно. Дауза сообщила, что запах я смогла распознать только потому, что яд добавили в уже готовое зелье, причем это был энергетик, приправленный сывороткой правды, что и послужило неким катализатором распознавания. В любом другом ведьмовском вареве я бы не почувствовала ни вкуса, ни запаха. Все занятие я внимательно слушала и записывала. Оказалось, существуют такие отвары, которые сами распознают ядовитые вещества. Или они становятся слишком вонючими, или густеют и меняют цвет. Поэтому, если мы хотим выжить, стоит изучить те зелья, которые не только принимают яды, но и способствуют их скорейшему усвоению. Под конец занятия пальцы отказывались разгибаться, так их скрючило от писанины. А впереди еще бестеорология. Тоже нужно вести конспект. Эх, как сейчас помогло бы зелье хранителя. Наверное, действие его постепенно проходило потому что на меня напала сонливость, появилась слабость, бессонная ночь давала о себе знать. Последнее на сегодня занятие отсидела только на силе воли, но когда вспомнила, что у нас еще боевка, захотелось закопаться поглубже и не отсвечивать, к некромантам податься, что ли, попросить, чтобы на часик успокоили, потому что, если этого не сделают они, постарается фергант. «Как бы нам...» Боевку пережить! тихо спросила Тайла, с трудом ковыляя по коридору. Молча! Слишком бодро выдала Ализа. На нее глянули враждебно, еще бы она одна из немногих была бодра и не выказывала ни капли усталости. Рыжая, признайся, на зельях сидишь, или у тебя три резерва? устало спросил Сантар, переведшийся к нам из Аргитанского университета волшебников, что находится на севере. Фу, зачем мне зелье? «Я сама одна сплошная энергия, сильная и выносливая, а вы слабаки!» пренебрежительно бросила девушка. В глазах одногруппников появилась жажда убийства. Нельзя быть такой бодрой, когда остальным плохо. На обед ползли, держась друг за друга. Айша, скрываясь под невидимостью, посмеивалась над нашим состоянием. А у меня не было сил даже рыкнуть на нее. И понять не могла, куда делись силы. Мы не первый день занимаемся, но еще ни разу не было так плохо. Из нас будто выпили всю энергию. Хотя это невозможно, щиты бы не позволили. Поэтому всеобщее бедственное состояние вызывало недоумение и уйму вопросов. Переодевшись в брюки и рубашки, помчались на плац. Не хотелось вызвать неудовольствие Ферганта. «Магистр тот еще садист, даст такое задание, после которого хоть в гроб ложись». Ему надо на наше занятие некромантов приглашать, чтобы успели поднять тех, кто помрет, выполняя задание преподавателя. «Такое ощущение, что вас с передовой вытащили, а не отпустили после теории!» — хмыкнул боевик, разглядывая наши нестройные ряды. Присмотревшись, нахмурился. «Какие занятия у вас были?» Ализа вышла вперед и отчиталась, не применув сообщить, что меня пытались отравить и подчинить. «Значит...» «Такое состояние у вас после магистра ларьеры?» Обманчиво спокойным тоном поинтересовался учитель. Слаженный дружный кивок, но рыжая снова влезла. «Потом еще бестиорология была, а там тоже пришлось много писать. Тема попалась сложная». Если она хотела отвлечь внимание от ведьмы, то получила прямо противоположное. Фергант приблизился, усмехнулся, качая головой. Поводил рукой над самой девушкой, а потом рывком схватил ее за волосы и дернул. Сказать, что мы опешили, это ничего не сказать. У нас был шок. Никогда преподаватели не позволяли себе ничего подобного. Но возмутиться или задать вопрос никто не успел. В руке мужчины оказалась обычная заколка. Ну, обычная на первый взгляд. Она светилась. А стоило боевику бросить ее на землю и ударить магией огня, как вспыхнуло настолько ярко, что заслезились глаза, и в меня будто поток энергии хлынул. Усталость как рукой сняло. И что это было, вырвалось у меня. А Лиза стояла замерев, словно не ее только что улечили в противоправных действиях. Она вообще напоминала куклу. Фергант разозлился. — Мне тоже хотелось бы это знать. В академии Рырх знает, что творится. Часть студентов под непонятным воздействием. Часть пользуется совершенно немыслимыми артефактами, запрещенными в империи. И где только взяли. А у кого не спросишь, все молчат, будто воды в рот набрали. Я слушала и поражалась и на Мирянину. Дураку, понятно, его рук дело. Но откуда такой размах? Как ему все удается? Вряд ли дело в одних артефактах. Здесь явно что-то еще. На такое количество студентов амулетов не напасешься. Значит так, с завтрашнего дня и до самого бала у вас незапланированные выходные. Академию никто не покинет, вводится комендантский час. Сюда прибудут дознаватели во главе с советниками императора. Пусть они разбираются в происходящем. Защиту усилили, барьер никто не пройдет без разрешения ректора. Свободны. Сегодня занятия не будет. Забрав рыжу. Преподаватель оставил нас на плацу. Несколько минут мы переваривали новость, потом разбрелись. Никто не сказал и слова, но вид у всех был удручающий. Да, передышки порадовались, но сам факт происходящего угнетал и заставлял скрипеть зубами. «Илька, это все те же зачарованные, о которых вы тогда говорили?» Ко мне подскочил Вигаш. «Их становится больше?» обеспокоенно спросил юноша. «Похоже на то. И самое ужасное, что многие вполне удачно притворяются, как наши рыжие. А ведь это только начало. Страшно представить, что будет потом». Обойдя парня, направилась дальше. Разговаривать совершенно не хотелось. Мы с Раерой дошли до комнаты и устроились в гостиной, ожидая друзей. Мне не терпелось проведать родственников, но я боялась, а вдруг и они зачарованы. Тревога и страх прочно поселились в душе. «Теперь придется везде ходить и осматриваться, так как сложно понять, подвергся студент обработке намерянина или нет». Дверь открылась, в нее бочком вошла Галина. Вид уставший, глаза блестят, губы поджаты, вся напряжена. Только закрыв за собой дверь и осмотрев нас с Райерой, она облегченно выдохнула и позволила себе расслабиться. «Кладбище сегодня взбунтовалось». Кто-то из наших поднял пару десятков у и замкнул их непонятно на кого. Выяснить, кто постарался, не удалось. Магистры злые, все студенты под подозрением, проверяют ауры. Я пока сюда шла, наткнулась на зачарованных. Только благодаря иллюзии персни удалось до вас добраться. Девочки, что творится? — Массовая зомботизация, — отозвался от дверей Лефи. Они с Ксером вошли и повесили защиту особой сложности. Я заметила, как настороженно смотрел Ледышка на некромантку, пока она этого не заметила. Глаза его светились изумрудным сиянием. Видимо, проверяет на ментальном уровне. Увидев, что я за ним наблюдаю, едва заметно кивнул, сообщив, что с нашей подругой все в порядке. Наконец, мы расселись и начали наш маленький совет. Первым делом решила уточнить у девушки ее слова в день моего появления в академии. Галь. Помнишь, ты говорила, что у тебя великая миссия — спасти мир? Ты сама до этого додумалась? Или подсказал, кто?» «Так часто пишут в наших фэнтези», — фыркнула и номерянка, но тут же задумалась. «Хотя постой». Несколько минут она находилась в прострации. Потом ее глаза стали округляться. Она с сомнением посмотрела на друзей, потом на меня и едва слышно прошептала. «Знаешь...» А ведь такая мысль возникла не только из-за книг. Был момент, когда мне кто-то нашептывал о получении большой силы, чтобы я могла ее использовать для спасения мира. Я тогда думала, что сплю, поэтому рассмеялась и послала говорившего в пеший эротический поход. Весьма грубо, надо сказать, послала. А потом, когда пришла в себя, и вовсе забыла. Думала, мне это приснилось. «А что, если это не сон?» «Что-то подсказывает, это действительно был не сон. Вспомни, изначально у тебя магия была едва заметная. Потом вдруг что-то произошло. Открылся дар некромантии, и сама госпожа тьма приняла тебя. И знаешь, почему-то мне кажется, что темный дар появился как раз из-за отказа участвовать в сомнительных играх богов». Предположила, и тут же в голове раздалось едва слышное. Молодец, девочка. Я знала, что ты поймешь. Недаром именно тебя я выбрала проводником. Мне о многом хотелось расспросить госпожу, но я понимала, она ничего не может сказать. Боги не делятся со смертными своими секретами. Нам предстоит самим выяснить происходящее. Получается, в случае с иномерянином тоже должен быть подвох. Осталось его найти высказался Лефи, доставая записи из библиотеки. «Мы тоже вытащили свои тетрадки и стали разбирать». «А что это у вас?» — удивилась Галина. «Мы нашли в древних хрониках схожие случаи попаданства и великой миссии. Хотим систематизировать данные и понять, что в них общего. И как можно избавиться от Лёши, пока он не истребил половину населения империи?» — ответила Райера. «Или пока не обратил своих слуг». Галина приготовилась внимательно слушать, удобно устроившись и доставь тетрате перо. Что она собралась записывать, спрашивать не стали, сама расскажет. А пока мы вслух зачитывали каждый случай. Всего их набралось больше 150. Из них только 13 оказались действительно благими, если можно так сказать. Благодаря одной девушке-попаданке появилось озеро истины для правителей. Она же стала супругой императора помогла привести страну к процветанию, придумала защитные границы от проникновения нежити и нечисти. Еще один из парней, погибший в результате сражения с монстрами в своем мире, организовал здесь боевой летучий отряд дозорных. Для них изготовили специальные артефакты, способные на любом расстоянии распознавать истончение мирового пространства. Сам юноша стал главой отряда. О захвате мира он не помышлял, напротив, помогал укреплять границы и организовывал крепости. В истории не названо его имя, он сохранился под прозвищем «Бесстрашный Летун». Но основная масса иномерян действовала нагло, нахрапом, ломая стереотипы, пытаясь подмять под себя не только общество, но и систему правления, так же, как действует сейчас Леша. Судя по хроникам, сила давалась попаданцам богами, но у них было условие. Какое именно, нигде сказано не было. Общим у всех неправильных попаданцев, решивших захватить мир, было то, что магия в них оказывалась немеренно, но резервы почти не восстанавливались. Спустя максимум год они все сходили с ума или оказывались на плахе, а то и вовсе погибали разорванные собственной силой. Конечно, я могла бы сказать, что наша проблема разрешится и сама собой, но... «До того момента, как наш Леша сойдет с ума, он слишком многим успеет навредить», — высказалась Райера. «Да, его надо найти раньше. Мне одно не совсем понятно, какой у него дар, если он с такой легкостью подчиняет людей», — едва слышно произнес Ксьер. «Еще и артефакты. Сомневаюсь, что кто-то их ему делает. Но и сам он не может быть таким умельцем». «Все больше склоняюсь к мысли, что ему помогает один из богов, хотя это против правил. Боги никогда не вмешиваются в жизнь людей и не людей. «Пока вы обсуждали все случаи, я тут кое-что нашла», — подала голос некромантка. Мы с интересом посмотрели на нее. На первый взгляд, случаи попаданства разные. Договор с богами, принятие их силы — это все, что объединяет. Но все же я заметила один нюанс. «Назовем спасителей...» Положительными и отрицательными. Так вот, положительные спасители не имели огромной силы, как в моем случае. Дар едва теплится, открывался постепенно, или опять-таки, как у меня, возник с помощью госпожи тьмы, она меня приняла. А вот с отрицательными по-другому. У них сразу магия настолько мощная, что страшно становится. Но и она имеет свой след. Видите, в каждом случае она практически одинаковая с серо-зелеными вкраплениями. Я видела ауру персня. Такие же отблески были на вещицах, которые пытались прицепить на Ильку. Из этого напрашивается вывод. Мы сможем по следу отправить поисковик. Как бы закрыт Леша ни был, но от специального поисковика, настроенного на силу, еще никто не скрылся. Я как раз недавно прочитала об этом, научилась создавать нечто подобное. «Что ж ты раньше молчала?» Восхитился Лефи. «Так я и подумать не могла, что вы проделаете такую работу. Но все же одно дело найти намерянина и совсем другое его нейтрализовать. И если ему помогает кто-то из богов, возникнут проблемы. Как вы понимаете, ни один, даже самый сильный архимаг не может соперничать с высшей сущностью», слегка смущенно добавила Некромантка. «Мне кажется, в игру вступил Шельмар» и явно без согласия остальных. Если Грозар обо всем узнает, Плуту не поздоровится. Но вопрос в том, как нам обойти Бога, — задумался Ксьер. Как только отыщите намерянина, и я увижу, что ему действительно помогает Шельмар, лично побеседуя с Шельмецом, возникла пред нами госпожа Тьма. Мы дружно поднялись и склонили головы. Помощь свыше дорогого стоит галь а как там твои друзья они с тобой до сих пор носятся или под воздействием стали сами по себе спросила я у подруги глаз меня не сводит если раньше мы действительно дружили то сейчас они стали моими надзирателями процедила девушка я и сегодня от них еле оторвалась кстати забыла предупредить с сегодняшнего дня ты должна стать практически подконтрольной зомби так что придется задействовать весь свой актерский талант Глаза Галины превратились в два блюдца. «Вот черт! А если он меня призывать станет? Я же ничего не услышу!» — скривилась Номерянка. «Услышишь!» — снова проявила себя госпожа тьма. «Я оставила на тебе небольшой маячок, чтобы раньше времени никто не смог раскрыть. Как только Леша захочет тебя увидеть, ты ощутишь его зов, а дальше я смогу прикрыть» и на пару часов отключить твои эмоции и чувства. Заодно посмотрю на иномерянина. Он-то наверняка считает, что разделил нас. Мы засиделись до самого ужина, продумывая дальнейшую тактику борьбы со спасителем мира. Проблема в том, что мы не имели понятия, с какой силой придется столкнуться. Если бы хотя бы узнать уровень его дара. К сожалению, встречаться с ним самоубийство. Какие бы щиты на мне ни стояли, Я не была уверена, что они помогут. В столовые отправились вместе с некроманткой. Она решила нормально поесть в нашей компании, потому что с ее друзьями это стало проблематично. Они контролировали, что она ест и пьет, не повысился ли ее аппетит. Хотя какая им разница, я так и не поняла. Подруга тоже не догадывалась. А еще они замучили ее наставлениями. Через каждые полчаса напоминали, что она должна потребовать денег у отца или у меня. Когда объявили о защитном барьере, Савр едва не разнес аудиторию, потому что ограничение означало полный отрыв от внешнего мира и невозможность встретиться с его недоневестой. И что теперь? Выйти за пределы академии никто не сможет. Пробраться сюда у Леши тоже не получится. Что он станет делать? И вообще, почему его заинтересовало именно наше учебное заведение? Медом тут намазано, что ли? Или он все же как-то вычислил, что здесь обучается принц? Кстати, в столовой, попросив Лефи отгородить нас куполом, я глянула на Ксера и поинтересовалась системой престола наследования. У меня в голове не укладывались эти покушения, сначала на императора, потом на наследника, чего и на добивался. Дело в том, что пока жив хоть один представитель монаршей семьи, регалия никого другого не примут мгновенно сожгут или отправят в один из неблагонадежных миров на корм монстрам. Именно поэтому и были попытки покушения. Но они не увенчались успехом. В данный момент все усердно ищут принца, но никто не знает ни как он выглядит, ни на каком курсе учится. Мне кажется, поэтому и началось массовое зачаровывание. Только так можно выведать любые секреты, обходя клятву. Интересно а на высочество действует принуждение. Мне кажется, он должен быть огражден от любых попыток манипулировать им», проговорила Галина, никому конкретно не обращаясь. «Скорее всего, так и есть. Но мы не знаем, с какой силой имеем дело. Тягаться с богами сложно», — опередил Ксьера Лефи. «И знаете, мне впервые в жизни страшно». «Не тебе одному», — вздохнула я. Я даже немного пожалела, что вернула себе чувства. Сейчас они только мешают. «Ничего, прорвемся, где наша не пропадала?» — оптимистично заметила некромантка. Вот только страх в глубине ее глаз говорил об обратном. Как бы она ни старалась всех подбодрить, ситуация явно вышла из-под контроля, и это пугало. Никто из нас не знал, чего ждать в будущем, и как скоро мы сможем разобраться с иномерянином. Интуиция подсказывала, «Барьер не спасет меня от встречи с этим типом». Если он вознамерился меня заполучить, своего добьется, благо в помощниках у него как минимум треть академии. Как думаете, барьер помешает зачаровывать студентов?» Райера снова прочитала мои мысли. «Скоро узнаем», — буркнул Ксьер. В этот момент к нашему столу приблизились трое. Взгляд вроде осмысленный, но что-то в них было не так. Реакция ледышки оказалась на высоте. Он успел выставить тройной щит, и мы подпитали его своей силой. Брошенная в нас смесь расползлась по щиту кляксами, выискивая брешь. Не нашла и растворилась. А трое студентов просто развернулись и ушли. Что это было? Потрясенно выдохнула я. Просто бросить заклинание и все? Хотела бы я знать, что оно означает. Гадость зачарования, процедил Ксьер. Видимо, такая установка дана некоторым студентам в тех местах, куда нет доступа землянину. Он просто передал капсулы с заклинанием своим теням, и они тупо исполняют приказ, не имея возможности толком увидеть результат. «Кажется, пора заканчивать с едой», — вынесла вердикт Райера, глянула на Галину. «Останешься у нас?» Вместо ответа девушка быстро-быстро закивала. От страха у нее зуб на зуб не попадал. Оптимизм просто испарился. Академия напоминала полигон боевых действий. До своих комнат мы добирались по кустам и углам. В общежитии царила суматоха, пришлось потратить часть резерва на заклинание невидимости. Несколько раз мы едва не врезались в кого-то. Как оказалось, не одни мы такие умные. Многие студенты нынче передвигались аки-невидимки. Оказавшись в наших покоях, выставили несколько слоев защиты — Только после этого немного расслабились. А ведь это только начало. Становится не по себе, когда начинаю думать о будущем. Нарушила тишину Райера. Попробую разведать обстановку и попытаюсь выяснить, как много студентов зачарованы. А если повезет, то удастся определить, каким образом на них влияют. Категорично заявила Гарата. Никто из нас не успел помешать Айше. Она просто растворилась а мое сердце едва не выскочило из груди. И внутренний зверь словно с ума сходил, рычал, бесновался, готов был разорвать меня и вырваться наружу. «Остается только ждать», — произнес Ксьер. Он устроился в кресле рядом со мной и приобнял за плечи. С ним было немного спокойнее. Я прикрыла глаза, и вдруг меня словно унесло куда-то. Я оказалась высоко в небе, Вокруг парили белоснежные прекрасные существа. «Алры» — это была последняя внятная мысль, так как вместо меня вдруг оказалась моя красавица-драконица, вызвав благоговение у необычных существ. «Где ты?» — мысленно задали мне вопрос. «В академии, но там сейчас небезопасно», — ответила и очнулась как от толчка. Столпившиеся вокруг меня друзья с тревогой наблюдали, как я осматриваюсь. Такое пристальное внимание вызвало недоумение. «Что произошло?» — осторожно уточнила и услышала четыре облегченных выдоха. «Ты словно умерла, даже не дышала», — едва не плача сказала Галина. «Не пугай нас так больше!» «Было что-то странное. Я видела Аллров. Они спросили, где я». Как думаете, это воображение воспаленного мозга? Или за этим что-то кроется? Ответить на мой вопрос никто не смог. Ладно, потом разберемся. Надо Уайше уточнить. Она должна знать. А сейчас всем спать. У нас были слишком напряженные сутки. Вы идите по комнатам, а мы как-нибудь в гостиной устроимся. Сегодня не станем разделяться. Надеюсь, да мы не против. Хмыкнул лидышка. Естественно, дамы были только за. Дарлаги не позволили гостям испытывать неудобства. Споры организовали две кровати в гостиной и одну у меня в комнате для Галины. Мы по очереди приняли душ и разбрелись по кроватям. Не знаю, как другие, а я, едва коснувшись подушки, мгновенно отключилась, чтобы встретиться со своим зверем.